Глава 31 Пока шли до наших апартаментов, мы с Анфисой не проронили ни слова. Но стоило войти внутрь, она перешла к допросу. «Госпожа, расскажите, зачем эта злыдня вас вызывала?» Я молча подошла к креслу, села в него и, запрокинув голову, прикрыла глаза, пытаясь сформулировать краткий пересказ нашей встречи. «Ну, госпожа, не томите!» Затрясла меня за плечо любопытная. Я распахнула веки и, тяжко вздохнув, перешла к повествованию. «Анита популярно мне объяснила, чтобы я на императора не имела никаких видов. Мала она краса, а я по сравнению с ней драная коза. Нужно отдать должное, она проделала это весьма корректно. Но посыл ясен. Еще она хочет, чтобы я помогла ей найти пару раньше императора». «Ох, ушлая же она!» — возмутилась Анфиса. «Надеюсь, вы не выдали себя». «Я похожа на самоубийцу?» — девушка замотала головой. «Но, возможно, мне придется ей подыграть. Хочется ей участвовать в поисках пары. Почему бы и нет?» «Ход мыслей мне ваш понятен, только не пойму, зачем ей раньше императора нужно найти пару. А, поняла, хочет выслужиться». Она пыталась меня убедить, что помыслы ее благородный мыл жаждет подготовить пару императору. — Как это «подготовить»? — растерянно захлопала глазами Анфиса. — Она что, собирается вам объяснять порядки нашего мира? — Молчу. — Да ладно. Неужели она собралась учить, как в постели господина ублажать? Этот вопрос я ей задать не рискнула, опасалась за свою психику, Но вот ее оговорка «пара слабость императора» наводит на мысль, что у дамочки иные мотивы. Обычно от такой помехи пытаются избавиться. «Хм», — нахмурилась Анфиса. «Если дракон не обнаружил свою пару и не заявил права, их слияние таким способом можно отсрочить до перерождения. Но на вас ведь уже стоит клеймо колесина. Это точно навредит ему?» Не думаю, что она знает о произошедшем между нами. Скорее всего, ее план — устранение помехи. Только не пойму, почему она переживает из-за пары. Ведь для вашего мира эти девушки всего лишь способ обзавестись наследником, не более. Ну, я бы так не сказала. Не у всех драконов сразу получается зачатие ребенка. Были случаи, когда год и более не получалось. Допустим но все равно не пойму ее желание уничтожить пару. «Ну, тут как раз все понятно. Драконы вначале никого не замечают, кроме пары, и проводят все время с ней. Только после четырех месяцев беременности они начинают уделять внимание любовницам. За это время он может и остыть к Аните. Вот она и переживает». «Так», — поднимаюсь я с кресла, со злостью сжимая кулаки. «Ты же говорила, что если дракон найдет пару, то ничего не изменится. Фаворитки и дальше будут радовать императора». «Не нервничайте вы так», — выставила Анфиса руки вперед. «Я просто не посчитала нужным уточнять сроки интереса дракона. Тем более тогда я не знала, что вы по...» «Молчать!» — рявкнула я. «Господи, ну вот за что все это мне?» — прикрыла ладонями лицо, обратно садясь на кресло. Ладно, тут винить некого. Сама досконально эту тему не простудировала. Да и, и вспылила я не по делу. Сама против, чтобы мне изменяли, а тут даже четкие сроки верности озвучили. Хоть предохраняйся всю жизнь, чтобы не гулял мужик. Бог ты мой! Ну что опять за бредовые мысли в моей голове? Госпожа, осторожно дотронулась Анфиса до моего плеча. Может, вам чай с травками заварить? Он поможет успокоиться. — Нет, тот чай, что мертвому припарка. Нужно просто взять себя в руки и заняться делом всерьез. Чувствовала себя безмозглой клушей. — Извини, Анфис, мне не следовало повышать на тебя голос. Ты лучше отдохни немного перед встречей со старыми прохиндеями. — Ну что вы, я не устала. Я лучше с вами эти полчаса побуду. Не хочу оставлять в таком состоянии. — Спасибо, милая погладила ее по руке. «Но не стоит переживать, я в норме». «Нет, госпожа, я же чувствую, что вам плохо». «Отойди от нее!» Ворвался в нашу идиллию разъяренный голос императора. «Я пикнуть не успела, как меня выдернули из кресла и принялись крутить, как тряпичную куклу». Я настолько была шокирована его поведением, что не сразу отреагировала на это безобразие. Но когда он стал задирать юбку, решила остановить эту вакханалию. «Вы что творите?» Возмутилась, пытаясь высвободиться из крепкого захвата императора. «Бесполезно». Он одной рукой перехватил меня за талию и прижимал к себе, другой взял за подбородок и принялся рассматривать лицо. Явно искал на нем синяки. «Что эта змея тебе сделала?» взволнованно спросил. «Кто?» Я немного ошалела от его неадекватного поведения, он же, как назло, усилил захват, и у меня в глазах потемнело. «Да отпустите вы меня, наконец! Задушите же!» С трудом выдавила из себя. Император ослабил хватку, и я смогла вздохнуть нормально. Наверное, кислород попал в голову, и я поняла, что змеей он назвал Аниту. «Быстро признавайся и целуй!» Перехватил меня за плечи и встряхнул. Я молча охреневала от его наглости. Я приказываю «Признавайся и целуй!» Со злостью отчеканил каждое слово. «Ну, живо!» — рявкнул. Мысленно ему фигу под нос сунула. Увы, реально, этого сделать воспитание не позволяло. А вот поиздеваться над ним я вполне могла себе позволить. «Вы ничего психотропного не принимали?» «Властелина!» — с нажимом произнес он мое имя. «Да что властелина-то?» — психанула я и вырвалась из его лап. Отошла она приличное расстояние и перешла в наступление. «Сижу, отдыхаю, никого не трогаю, а вы тут вырываетесь и начинаете себя вести словно безумец. Да вы меня чуть не задушили, и теперь требуете, чтобы я в чем-то призналась». Да еще и поцеловала в добавок. Я ничего не упустила. Я знаю, где ты только что была. Представляете, я тоже? И что дальше? Ты издеваешься? Он начал надвигаться на меня. Не подходите, пока не успокоитесь, попятилась я, а он пер как танк дальше. Ваше, как там, Величество! «Не приближайтесь, иначе я буду вынуждена защищаться, и уж поверьте, это будет не диванная подушка». Замер. «Ты в порядке?» — уже спокойным тоном спросил. «Однако быстро же он берет себя в руки?» «До вашего прихода была, а сейчас затрудняюсь ответить». «Право, нельзя же так с невинными девами обращаться», — ответила я, поправляя платье после его нападения. Император посмотрел на меня, словно спрашивая, мол, ты что ли невинная? Ответила взглядом, представьте себе, уже да. Еще раз спрашиваю, что тебе сделала Анита? Слушайте, прекращайте мне морочить голову. Ну вот что, по-вашему, мне могла сделать эта святая женщина? Хватит, властелина! Вновь рявкнул он. Да не кричите вы на меня. И вообще у нас... «Встреча назначена на вечер. Давайте отложим все интересующие вас вопросы до оговоренного времени». «Я император», — начал он. «Но я перебила. Знаю, что неприлично, но сейчас нужно было срочно сворачивать скандальчик, иначе добром для меня это не кончится». «Это непреложный факт, кто же спорит. Но мне необходимо побыть одной». «Чаю успокоительного выпить не мешало бы. Уж извините, но у меня, между прочим, стресс после вашей агрессивной выходки». «Император, может, вам тоже успокоительного чая принести?» — раздался робкий голос Анфисы. «Обойдусь!» — сверля меня недовольным взглядом, пробурчал нервный. «Подойди!» — поманил меня к себе рукой. «Ну уж нет, я не настолько бесстрашная!» «Не думаю, что сейчас это хорошая идея. Вы лучше...» «Я сам решу, что для меня лучше!» — снова рявкнул. «Господин, вы бы оставили нас. Деве нужно мазью обработать повреждения на коже после вашего грубого осмотра». Анфиса вновь попыталась отвлечь внимание неадекватного мужчины на себя. «Я сам!» На миг мне показалось... Что в его взгляде отразилось сожаление из-за своего неандертальского поведения. Присмотревшись, я поняла. Показалось. «А вот этого не нужно», — сплошилась я. «И так пройдет». «Подойди», — процедил он сквозь зубы. Делать нечего. Тяжко вздохнула, подошла к этому ненормальному. Император резко вскинул руку, и я глазом не успела моргнуть, как вновь оказалась прижата к его мощной груди — «Что опять?» «Напряглась!» «Не вырывайся, пожалуйста!» Выдохнул мне он в макушку, и приятное тепло окутало мое тело. Я настолько была обескуражена словом «пожалуйста», что и без его просьбы остолбенела. Пока пыталась разобраться, что происходит, император неожиданно отпустил меня и отстранился. «Вечером поговорим!» Он резко развернулся, и вышел в дверь. «Как это понимать?» развела я руками. «Ох, госпожа, как же он за вас переживает!» вывел меня из ступора восхищенный голос Анфисы. «В отличие от домовой, я иллюзий по поводу его заботы не питала. Вернее, он переживает за свою драконью шкуру. Вот тут вы ошибаетесь. Нет, Анфиса, это ты витаешь в облаках» а я привыкла мыслить трезво. Он так всплошился только из-за себя любимого. Случись, что со мной и у него самого будут проблемы. Госпожа, я не буду спорить, но мой вам совет. Не забывайте, что император-дракон, а не мужчина из вашего мира. Вот когда вы поймете это, тогда начнете замечать то, что сейчас не видите. А ведь в ее словах есть зерно истины. Я до сих пор имела поверхностные знания о драконах. Все-таки стоило сходить в библиотеку и пообщаться с Берозом. Никто лучше его не расскажет мне о расе императора.